Глава 40. Бри добралась до полицейского участка Скарлетт Фолза к полудню. По пути она успела заехать в больницу, где ей сказали, что Кристиана отпустят уже вечером, если, конечно, вдруг не появится каких-нибудь осложнений. Операция Роджерса прошла успешно, и хоть ему придется задержаться в больнице на пару дней, прогноз выздоровления у него самый благоприятный. Бри вдохновляла и то, что он, наконец, был готов заняться лечением своего посттравматического стрессового расстройства. В конце концов, признать существование проблемы — первый шаг к ее лечению. Бри остановилась у стола дежурного и попросила позвать детектива Дэйна. Та появилась спустя минуту, и выглядела она примерно настолько же паршиво, насколько себя чувствовала Бри. Мрачная хмурь из Стелла повела ее в комнату для допроса. И дня не успела пройти, а Алиса уже каким-то мистическим способом заполучила самого лучшего адвоката в округе. «И кто это?» — спросила Бри. «Моя сестра Морган». Стелла внимательно вгляделась в ее лицо. «Это же не вы ей позвонили?» «Нет», — честно ответила Бри. Лично она и впрямь никому не звонила. Стелла отвернулась. «Я подумала, что мы проведем допрос вместе, раз мы знакомы с этим делом лучше всех». «Договорились?» Они вошли в комнату для допросов. За столом, понурой сутулившей, сидела Алиса. С соседнего стула поднялась женщина, высокая, с длинными черными волосами и ярко-голубыми глазами. Ей невероятно шел, и ее отлично скроенный костюм, и дорогая шелковая блузка, и туфли на каблуках. «Морган Дейн», — представилась она, протягивая Бри руку, — «я представляю интересы мисс Винсента». Семейное сходство между Морган и Стеллой было видно невооруженным глазом. Вот только Стелла одевалась так же, как и Бри. Никаких украшений, никакого макияжа, аккуратно собранные волосы, простая и удобная одежда. А вот Морган принадлежала к тому сорту женщин, при одном только взгляде на которых... Бри немедленно начинала жалеть, что сама она не имеет ни малейшего представления о стиле. «Господи, да у нее на шее было жемчужное ожерелье!» «Настоящее жемчужное ожерелье!» Стелла и Бри уселись по другую сторону стола, после чего Стелла вслух назвала имя каждого. этого требовали правила записи допроса. Потом зачитала Алисси ее права и дала ей подписать бумаги. Наконец, подготовка была закончена. Алиса, давай начнем вот с чего. Откуда ты знаешь Джо Маркуса? Морган тут же подалась вперед. Пре чем моя клиентка ответит на ваши вопросы, я хочу прояснить нашу позицию. а сверилась с блокноым. На данный момент у вас нет никаких физических доказательств, что моя клиентка любым образом связана с ограблениями. Точно так же отсутствуют доказательства, что она была вовлечена в убийство сары Харпер, брайена Оннейла и Элауитни. Напротив ее саму чуть не убили. Незадолго до своей смерти Д джо Марку заявил, что Алиса была сообщницей в серии ограблний совершенных старых Харпер возразила стелла. Это указано в отчете шерифа Таггерт, как и то, что ваша клиентка сама признала свою вину. Морган подняла взгляд от блокнота. То есть ваше единственное доказательство, связывающее мою клиентку с ограблениями, это слова ныне усопшего серийного убийцы? Подцарилась недолгая тишина. Затем Морган продолжила. в отчете шерифа указано что алиса признала что наделала ошибок более того она могла сделать это заявление только для того чтобы попытаться успокоить джо маркуса и сохранить себе жизнь моя клиентка не сознавалась ни в каких преступлениях и на найденных украшениях спешу напомнить более обнаружены отпечатки сары харпер а не мисс винсент у нас есть видео подтверждающее что автомобильный транспорт вашей клиентке использовался «При ограблении», — сказала Стелла. Морган зашелестела страницами. В одном из разговоров с шерифом Таггерт моя клиентка уже объяснила, что Сара Харпер пользовалась ее автомобилем без разрешения. Она подняла в воздух копию заметок, которые Бри вела во время допроса. Еще утром Мардж написала Бри, чтобы сообщить. Адвокат просит предоставить ей копии допросов. бри была не обязана удовлетворять эту просьбу поскольку официальных обвинений против алиса еще не выдвинули но она не видела смысла в том чтобы скрывать свои отчеты ей конечно все еще надо было разобраться с кучей бумаг и показаний чтобы официально закрыть дело но джо маркус был мертв а значит готовиться к суду им было не нужно а она в это время спала уточнила стало тоном который подразумевал я на эту чушь не поведусь мы предполагаем именно это вежливо ответил морган у адвокатов это означало а вы можете доказать что это было не так ред откинулась на спинку стула морган отлично получилось вкратце передать парадокс ситуации они все понимали что алиссса участвовала в ограблениях но доказать они этого не могли может какие то доказательства всплывут позже но сегодня это значение не имело уже этим утром морган была занята по уши при была впечатлена морган дэйн и впрямь была отличным адвокатом свою клиентку она защищала согласно букве закона не была склонна к излишней театральности бер беспокоилась что алиса пойдет под суд как соучастница в ограблениях но у нее самой не было времени чтобы как следует изучить улики или точнее их отсутствие а морган справилась с этим всего за несколько часов я прошу отпустить мою клиентку немедленно — сказала Морган, складывая свои бумаги. — Еще мы просим вернуть ее автомобиль и личное имущество. — Шериф, когда вы сможете удовлетворить эту просьбу? — Это зависит от детектива Дэйна, — ответила Бри. — Мое расследование связано только с убийствами, и для него нам больше не нужен ни форунер, ни рюкзак Алисы. Ее кошелек нашли в сумке Сары Харпера, а это уже дело другого департамента. Морган приподняла бровь, уразительно посмотрев в глаза сестре. «Ладно», — выдохнула Стелла. «Чудесно». И Морган убрала бумаги в свой дипломат. «Мы еще не закончили», — остановила ее Бри. «Мисс Винсент все еще могут предъявить обвинение». Она вторглась на частную территорию кемпинга и оставалась там, не получив на это разрешение владельца. Морган села обратно на стул. Что является административным правонарушением. «И за что все еще можно получить наказание вплоть до года», тюремного срока. Бри чувствовал себя полнейшей сволою, но алиса все еще располагала информацией, которую им не получить ни от кого другого. Что вы хотите, шериф спросил морган. ответы семьи жертв заслуживают знать что случилось. Моган задумалась. Моя клиентка ответит на вопросы только в ответ на полный свительский иммунитет. против нее не будут выдвигаться никакие обвинения в противном случае моя клиентка воспользуется пятой поправкой дающейей право хранить молчание согласно сказал бей обвинение в незаконном проникновении в любом случае было просто поводом никто не нанес имуществу никакого ущерба и максимальное наказание которое получит алиса это в штрафы общественной работы — С прокурором Бри разберется позже, но вряд ли ему захочется запутывать, и без того сложное дело еще сильнее, обвинив единственного свидетеля в незначительном преступлении. Кроме того, это все еще было дело Бри, и без ее сотрудничества выдвинуть обвинение было бы невозможно. — Ладно. — Стелла раздраженно пригладила волосы, а Бри повернулась к Алиссе. — Расскажи нам, откуда ты знаешь Джо Маркуса? Алиса сглотнула. Я ни разу не встречал его, пока он не поджег мотель и не запихнул мне в машину. Но Харпер мне о нем рассказывала. Сказала, что он ее бывший напарник, но она с ним больше работать не хочет, потому что он с катушек слетел. Что он хочет убить каких-то парней, потому что они над ним смеялись. «А она рассказывала, как они стали работать вместе?» — спросила Бри. Алис скивнула. На ней были знакомы. Джо был сантехником... Иногда он оставался в чужих домах один, пока работал, и тогда он искал, где владельцы прячут ценные вещи. Всегда искал только то, что нельзя отследить и легко спрятать, всякие мелочи, вроде украшения или налички. Она выдохнула. Потом Джо составлял список домов, в которые просто пробраться, чтобы не было камер и все такое. Он записывал, где лежат ценности, чтобы Харпер могла быстро все забрать и уйти. Она должна была пробираться в дома только через три месяца после того, как в них был Джо. Но пару раз ей не хватало терпения дождаться. Но она больше не хотела с ним работать, — напомнила Бри. — Ага, он это очень плохо воспринял. Алиса глубоко вздохнула. Когда я увидела, что ее застрелили, я еще не знала точно, что это Джо. Я просто догадывалась, что это может быть он. — Но ты его разглядела? — спросила Бри. Алиса нервно прикусила кончик пряди волос. «Да. Ты узнала его в Олмарте?» «Да», — едва слышно ответила она. Бри была права. Она не сомневалась, Джо пытался проверить, сможет ли Алиса его опознать. Когда он в этом убедился, то принял решение, Алиса должна умереть. «Какие дома ты помогала грабить?» — спросила Стелла. я не позволю мои клиентки ответить на этот вопрос мешалась морган пока не получу письменное подтверждение о свидетельском иммунитете подписаны окруженным прокурором лиса положил руки на стол я знаю что была неправа ну я была на мили я не знала что мне делать и мне всегда было очень жаль я неплохой человек важно то что ты собираешься делать дальше сказала бри если бы алиса была плохим человеком она бы сбежала а не осталосьлась помогать роджеерсу но она осталась и это закончилось для нее арестом глаза алисы расширились я больше не натворю таких глупостей свой рук я усвоила бред отодвиула стул чтобы встать все спросила алиса переводя взгляд то на морган то на брит то на стеллу все улыбнулась морган ты можешь идти тебе есть где остановиться спросила бри алису пока она не ушла да маршет позвонила человеку который управляет кемпингом он согласился нанять меня в качестве смотрите как минимум на два месяца а если я хорошо справлюсь то может не разрешать работать там и дальше звучит отлично бри испытала огромное облегчение да конечно эта девушка была виновна в преступлении но она была в отчаянном положении и этим ловко воспользовалась сара харпер Пусть это и не оправдывает ее криминальных наклонностей, но важно то, что Алиса поступила правильно, когда это действительно было нужно. Никто не идеален. Тюрьма не помогла бы Алисе стать достойным членом общества, а вот небольшая поддержка, возможно, поможет. Бри вернулась обратно в свой участок, и только она успела опуститься в кресло, как в дверь кабинета постучал «Тодд!» «Входи!» — сказала она. «Ты хоть поспал?» Тодд размыл шею. «Тодд!» я заехал домой и прилег на пару часов молодец сама бри позавтракала с племянниками и подремал им часа три а потом вернулась на работу итак на чем мы там остановились тот вздохнул баллистическая экспертиза подтвердила что брайан оннейл мог быть застрелен из пистолета принадлежавшего джо маркусу отлично сказала бри вскрытие сары харпер и лайуитни еще не закончили но я поговорила с доктором джонс о том почему мы не нашли следу крови рядом с хижиной пока это неофициально конечно но по результатам внешнего осмотра она предполагает что пули застряли у сары в печени ее убило внутреннее кровотечение это бы многое объяснило согласился тот криминалисты все еще осматривают дом джо то что они нашли в его компьютере просто кладезь какой то он вел в интернете дневник еще со старшей школы Травить его, кстати, начали еще тогда. В целом, после выпуска его положение никак не улучшилось. В первых своих записях Джо просто рассказывает, что ему одиноко, и он чувствует себя оторванным от общества. Но постепенно его сообщения становятся все злее и злее. В компании, где он работал, все считали его странным парнем. Друзей у него не было. В нескольких записях он напоминал Сару, и, судя по всему, его очень задевало, что она в нем не заинтересована. после того как наши четверо ребятишек над ним подевались появилась еще одна запись вкратце джо был в ярости и мечтал их убить причемслед он описал с большим смаком а еще на жестком диске нашли папку полную фотографию сара харпер нетор он хранил еще со старшей школы джо был абсолютно на ней помешана а она им ни капли не интересовалась единственная причина по которой он помогал саре с огралениями это потому что он надеялся завоеть ее расположение и она его использовала похоже на то согласился тот он был убежден что сара спала и с эллайем уитни и с брайном он нейлом может так и было судьбя по фотографиям встречалась она с ними обоими заметила ри компания в которой работал джо обслуживала дом в котором жили элай брайан кристиан и дастин джо также работал в доме матери брайана Так что видимо именно из-за него сара обратила на бра на внимание. милая она тоже пыталась обработать, но быстро оставила эту идею, когда поняла, что у его семьи нет денег. И так согласился тотгласно дневнику, когда джо послали разобраться с бойлером, он уже страшно ревновал. и когда илай вместе с соседями начали над ним подшучивать, он сорвался. по крайней мере теперь не осталось никаких сомнений в том, что мы действительно нашли убийцу абсолютно никаких подтвердил тот, и вышел тут марш просунула голову в дверной проем тут пришел эрл харпер говорит что будет разговаривать только с тобой бри тяжело вздохнула отказаться она не могла все же у человека только что умерла дочь он был тем еще засранцем но сегодня он еще был пострадавшим ладно приведи его сюда спустя минуту марч запустила в кабинет эрла присаживайтесь Бри указала на стулья, стоящий напротив ее стола. «Не собираюсь я сидеть», — Эрл уперся кулаками у стола, угрожающий на вис над Бри. Вид у него был до нельзя разгневанный. «Чем я могу вам помочь?» «Вы убили Джо Маркуса», — спросил Эрл. Он был застрелен сотрудником департамента шерифа. Обтекаем, — ответила Бри, — выдавать Мэтта она не собиралась. Эрл выпрямился и сложил на груди руки. «Кто-то украл мою собаку». Неожиданная смена темы полностью сбила Бри с толку. «Что?» «Моя собака!» «Кто-то ее украл!» «На виске Эрла запульсировала венка!» Бри немедленно вспомнила, как на нее несся огромный рычащий пес, и по рукам поползли мурашки, горло подкатило тошнота и Брис усилем сглотнуло. Эрл Харпер был последним человеком на земле, перед которым она хотела бы демонстрировать слабость. «Вы хотите заполнить заявление?» «Может быть». Его глаза сузились. Он все же заметил ее реакцию. «От черт! То, что Эрл знает о страхе Бри, совершенно ее не устраивало». «Ваша собака чипирована?» «Нет», — он скрипнул зубами. «Это вы ее украли?» «Зачем бы мне это делать?» Эрл не ответил. «Ну а что он вообще мог сказать?» «Потому что я спустил собаку с цепи и натравил ее на вас?» «Я и близко к вашей собаке не подходила», — сказала Бри. «У вас есть ее в этот паспорт? Документы о владении? Фотографии?» «Нет». Эрл встал. «Я знал, что вы мне ничем не поможете. Мистер Харпер, вы можете заполнить заявление о пропаже, и мои сотрудники займутся расследованием. И все же будет лучше, если вы сможете предоставить какие-либо документы и фотографии вашей собаки. Бри встала. И... Я очень сочувствую смерти вашей дочери. Лицо Эрла налилось кровью. Знаете, что было бы замечательно?» Если бы кто-нибудь додумался, что Маркус — убийца, пока он не успел убить Сару. С этими словами Эрл Пулей вылетел из кабинета. Что это с ним такое, — поинтересовалась Мардж, занимая его место. Полагаю, он не знает, как справиться с потерей дочери, — объяснила Бри. Ему нужно выплеснуть на кого-нибудь злостья. Она смутно предчувствовала, что это не последний раз, когда гнев Эрла выливается на ни в чем неповинных людей. «Как думаешь, кто украл его собаку?» Марс посмотрела на Бри в упор. «Они обе знали, кто». «Мэтт». Бри вышла из-за стола. «Я иду домой».